Допив остатки шампанского прямо из горлышка, она сваливается в салон с пустой бутылкой. «Дайте мне еще кристалла!» Сестра всегда любила ипотировать публику, и пока мы обе жили с родителями, соседи не переставали жаловаться на нее. Мать с отцом стойко держали оборону, защищая легкомысленную дочь. Но когда Лин переехала из прескота в Лонг-Бич, все вздохнули с облегчением. «Ну же, налейте!» — не унимается она. «Я хочу выпить!» «Тебе хватит!» С нервными смешками подружки невесты пытаются усадить ее на сиденье рядом со мной. «Иначе до клуба не доедем!» «Плевать!» Раскинув руки, Лин демонстрирует мокрое пятно на груди. Фата намоталась на шею, помада размазана, в глазах шальной блеск. В таком виде сестра вышла из номера, но никто не удивляется и не смотрит с осуждением, потому что это Вегас. Здесь привыкли творить безумство, не раскаиваясь, ведь все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Отсылка к девизу города «What happens in Vegas stays in Vegas», который стал устойчивым выражением. «Притормози!» Я неуклюже пытаюсь отобрать новую бутылку с вензелями и не думать о цене. За вечеринку и панорамные люксы в Four Seasons платит будущий муж лин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 «Линнет, пожалуйста, уймись!» Суровый тон остается без внимания. Разозлившись, я решаю забыть о роли няньки и расслабиться. Нам давно не пятнадцать, пусть сама несет ответственность за возможные последствия поступков. Хочется искренне порадоваться за сестру, но мысль, что та выбрала мужа из-за денег, не дает покоя. И хоть сама Лин утверждает, что главную роль в принятии решения действительно сыграл размер, но не счета в банке, а члена, я и не верю. Она всегда стремилась к лучшей жизни, соглашаясь на свидание с парнями, пригласившими в дорогие рестораны, которых в нашем прескоте было от силы пять. А предложение Бреда приняла только когда увидела кольцо. Удалившись к барной стойке, я заказываю мохито и несколько минут озираюсь в поисках тихого местечка, где можно ненадолго скрыться от всеобщего безумия. Но куда там? Вечеринка набирает обороты.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 Но стоит мне обернуться, как алкоголь в крови сменяет это ощущение жаром. Мужчина, остановившийся рядом, чертовски хорош собой. Широкий лоб, острые скулы под легкой щетиной, тонкая линия губ не смазлив и не слишком брутален. Он излучает уверенность с толикой надменности и явно знает об этом. Похожий типаж привлекает производителей элитных автомобилей,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 «Конечно нет», — заверяю я. Разговор с недосягаемым красавчиком все равно ничего бы не изменил. В его списке контактов наверняка найдется несколько десятков женских имен, чьи обладательницы примчатся по первому звонку. «С тобой точно все хорошо?» — упорствует Лин. «А почему должно быть плохо?» — я улыбаюсь еще шире. «Мои проблемы и домыслы касаются только меня. Не стоит портить праздник».